Глава десятая. Леопольд Сенгар и Бенджамин. Это было во времена Розанны. Утром я шел по парку овенево и считал плиты. 107 108 109 Какого черта, думал я овенево. Все они живут, спариваются. Кос отметился укровение двух машин на повороте. Живут, и она живет и уединяется в комнатах. И соединяются с мужчинами, обворачиваясь вокруг их волосатых ног своими сладостными ногами. Живут. Мысли тихли вяло. Потом совсем пропали. Ничего, кроме нескольких мелких мыслишек о хорошо выполненных и окованных мелким резным железом дырах в тротуаре. Символ американской цивилизации – блестящее мелкое железо с резными литерами.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 Жара стала другой, осенней. Парк-авеню в уикенд. И идущий Лимонов. А все способен, все могу. Статью лучше любого их журналиста. Мог бы звездой быть там, на своей бывшей родине. Да и сейчас был бы здесь, пожалуй, заместителем главного редактора эмигрантской газеты, не имея своих принципов. Такой великой должности мог сподобиться. Долларов 300 в неделю получал бы.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 Вроде бы все так прямо, так примитивно. На деле так и есть. Разглядывая свой путь, вижу. Все так. С детских лет отказывался служить. Молча, настоящего Дитя гнуло свою линию. Хочу идти на реку и иду. Пусть дождь, пусть снег. Я иду на реку. И сквозь проклятие родителей дитя шло.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 Распитая на ночь бутылкой водки. Кто лег где? Я почему-то лег в комнате его покойной матери под иконами. Первые иконы. Тьфу ты, черт. Вечно я давал крепкое слово, не вспоминать эту Россию Украину. Прошлое отбросить, как хвост отбрасывает ящерица. Помню по опыту детства, наблюдал и жил с ящерицами во враге и на кладбище.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 Четыре часа отстояло двух дверей ее. Входной и выходной. Демонстрация номер один. Не метод. Устарело. Убедился. Никто внимания не обращает. Листовки берут. Но читают ли? Это тебе не СССР. И типа из FBI мелькнуть жетоном прислали. Мол, знаете. И помните. Жетоном мелькнул перед глазами. А вроде случайно. «Свобода!» «Это тебе не Красная площадь. Всего несколько минут?» «Здесь можно гос стоять. Хуй кто заметит». «Стой, Эдичка! И Александр, стой!» Ножки вытянем. Белые штанины симметрично легли на тротуар. Обнажились деревянные босоножки. «Ходите пяти раз на таких каблуках?» «Хожу, люблю, а тонкие черные пальчики из-под ремней»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 На экране пьяные муж и жена, их дочка покончила с собой. Пьяные, они обвиняют друг друга, кричат. Зал смеется. Что это? Неправильные реакции? Семипудовые детины с сальными ляжками сзади меня сотрясаются от хохота. Первый месяц жизни в Америке я боялся этого хохота. Потом он меня раздражал.